Глава 20. 2229 год от Великого Исхода, 12 день месяца лебедя. Таяна, северо-западное приграничье. Трудно сказать, кто первым почуял опасность – эльфы или кони. Если это были эльфы, то они до поры до времени не говорили о своем открытии. Кони, естественно, тоже, потому как Творец в великой мудрости своей не наделил их даром слова. Они просто встали, дрожжа и роняя хлопья пены. Людям это было знакомо, к тому же они теперь знали, в чем дело. Знали они и то, что те, кто душегубствует во славу неведомого Ройгу, на самом деле смертны и даже очень. Серебряные не сомневались, что впереди их ждет еще одна разоряемая деревушка, такая же, как те, мимо которых они уже прошли. В трех лесных поселках было поздно что-либо предпринимать, разве что схоронить покойников. что и проделали быстро и деловито после того, как Максимилиан отслужил короткую заупокойную службу. Еще на двух хуторах был бой, вернее избиение. Спасенных всего около пяти десятков человек в сопровождении двух легкораненных воинов отправили назад в Элланд. Сопровождающие должны были не столько защищать селян, сколько проследить, чтобы те не болтали языками. Еще пятерых серебряных Рене отрядил в ближайший городок и далее, чтобы его именем людей выселяли с уединенных деревень и хуторов. Но все это было за ганскими порогами, в лесной полосе, про которую даже умники из Академии не могли сказать, кому же она принадлежит – рыси или альбатросу. Тут была уже лесная таяна. Выходило, что адепты Ройгу рыщут и здесь, хоть это было и вовсе странным. Захватчикам свойственно бесчинствовать на чужих землях, но чтобы на своих... В последние дни Рене мог не думать о разведке. Эльфы все взяли на себя, исчезая и появляясь с проворством и неожиданностью солнечных зайчиков. Серебряные чуть-чуть робели пред неожиданными союзниками, хоть и старались не показывать виду. Отряд быстро продвигался вперед, одновременно забирая в сторону червонного кряжа подальше от торных троп. местность стала суше все чаще попадались каменные россыпи следы древнего ледника наконец после перехода в брод пенистой ледяной джавейки на смену осинам и вязам пришли лиственницы сразу стало легче дышать отряд шел быстро без задержек не предполагая встретить кого бы то ни было в этих краях равно далеких и от больших дорог и от больших рек ничем не особо не примечательных если не считать древесины которую было просто срубить и трудно вывести, люди не селились. Но, видимо, кто-то тут все же устроился и теперь стал добычей этих ублюдочных рогоносцев, как с чисто солдатским островымем прозвали «рогианцев». Известно ведь, что стоит врага как следует обозвать, и он тут же теряет часть силы, так как не может настоящий мужчина бояться тех, кого презирает. Серебряные уже привычно спешивались – готовясь взять врага в кольцо, чтобы никто не ушел, пока эльфийские лучники делают свое дело, а затем пройти железной сетью по домам и сараюшкам, без жалости рубя головы, так как регианцев можно только убивать, молча, без разговоров. Эти пьянеющие от чужих страданий двуногие существа, бывшие некогда людьми, оказались совершенно бесполезны, так как ничего не знали и не помнили. В их убогих, выгоревших душонках жила одна лишь страсть убивать тех, кто им подвернется, причем особым способом. Артефакты, гладкие, мутно-белые камни с отверстиями, которые носили на груди предводители отрядов убийц, сразу же после смерти первой жертвы, сначала убийцы не применяли никаких особых ритуалов, главное было убить, причем все равно кого, мужчину, женщину, ребенка, кошку, лошадь, Начинали слабо пульсировать, словно горло белесой пещерной лягушки, и тут же на жителей взятые в кольцо деревни накатывал пеленающий тупой ужас, заставляющий бросать все и ковылять к центру некоего круга, где всех ждала чудовищная общая смерть. Только некоторым, чаще всего это были молодые матери или молодожены, по непонятной причине удавалось избежать паралича воли. Эти пытались сопротивляться и защищать детей и любимых. Что ж, Смерть от удара ножом или арбалетной стрелы была чище и быстрее той, что ждала остальных. Убийцы делали свое дело и уходили на поиски новых жертв. Они не помнили ни того, кто их послал, ни того, откуда они пришли, они вообще ничего не помнили, даже своих имен, поэтому пленных перестали брать уже в третьем селе. До сих пор отряду везло, ни одного серьезно раненого. Рогоносцы, пьяные от крови и безнаказанности, оказывались добычей по глупости, сравнимой с токующими глухарями или обожравшимся болотным львом. Это несколько замедляло продвижение вперед и вместе с тем, по категорическому утверждению Эмзара, ослабляло Ройгу, вернее, препятствовало восстановлению его сил. К тому же никто из эльфов, не говоря уж о серебряных, и помыслить не мог, чтобы пройти мимо гибнущих или не отомстить убийцам. Подготовка к схватке была недолгой. Все заняли свои места еще задолго до того, как вернулись разведчики. Клэр, чье право рыцаря осени первым идти в самые опасные места, никто не смел оспаривать. Как всегда, возник неожиданно, и на его лице невозможно было ничего прочесть. Однако Эмзар что-то почувствовал. Видимо, у короля лебедей было какое-то иное зрение. Что на этот раз? всадники? Я не смог подобраться ближе, но это не Вигорнеас. Их около сотни, и сила их собственная, ненаведенная. То, что почуяли наши кони, объяснил Эмзар, не есть энергия, которую выкачивают из жертв. Я и сам заметил некоторые различия, но не был уверен. Эти существа обладают собственной магией и собственной волей. Я понял, кивнул Рене. Их можно обойти. Наши лошади от них уйдут, ваши нет. Но они в любом случае найдут наши следы, и тогда охотниками будут они. — Я тоже так думаю, — согласился Рене. — Если их не обойти, их придется перебить. Жаль, что наши люди стали считать эту добычу хоть и отвратительной, но легкой. — А вам и не надо ничего считать. Эмзар легким движением освободил стрелку шлема, и она упала на лицо сверкающей серебряной полосой. — Это наш бой. А вы должны, забирая все время вправо, идти вперед. Мы вас догоним. — Но... но не может быть, — с горечью ответил эльф. — Благодаря нашим бывшим владыкам вы, смертные, беззащитны перед любой магией достаточной силы. Судя по всему, они заметили исчезновение сборщиков и послали адептов более высокого ранга узнать, в чем дело. Мы были недальновидны, ввязавшись в пограничные схватки. Теперь надо исправлять положение. Быстрее собирайтесь и уходите. — Хорошо. Рене жестом подозвал к себе родслово. «Лейтенант, принять командование уходить на север северо восток прижимаясь к горам так, чтобы только могли пройти лошади. Мы догоним». «Это безумие, Рене. Ты не должен участвовать в схватке. Ты больше не принадлежи себе». «Глупости. Если я останусь в стороне, я перестану быть самим собой, а это еще хуже. Мне всегда везло. К тому же я тоже кое-что могу». Эльф больше не спорил. «Может быть, потому что было не до этого». Перворожденные, быстро переговариваясь на своем звонком певучем языке, занимались вещами малопонятными и непосвященным. Мелькали, сплетаясь и расплетаясь изящные длинные пальцы, вспыхивали и гасли разноцветные искры. На свет извлекались странные предметы, на первый взгляд похожие на изделия лучших ювелиров древности, только в тысячу раз прекраснее, а на деле, видимо, являющиеся боевыми талисманами. У Рене талисманов не было. если, разумеется, не считать знаменитой черной цепи, которая могла иметь какие-то никому неведомые свойства. Да Жанна Флорентина, тихо сидевшего на своем браслете. Жаб в последнее время присмирел, похоже, рабел эльфов, хотя у Рене не было в этом твердой уверенности. Герцог так и не удосужился поговорить со своим приятелем, который тщательно хранил инкогнито. Убедившись, что заставить певца сделать хотя бы шаг навстречу опасности невозможно, герцог спешился и спокойно наблюдал за сборами. Первыми закончили дела люди. Без лишних слов и эмоций серебряные быстро уходили в сторону замеченной с оры назад северной тропы. Рене глядел им вслед, пока его не отвлекло яростное ржание. Огромный вороной жеребец рыл копытом землю, злобно поглядывая на иноходца Рене. Гип. Рене совсем было забыл о своем водяном знакомце и, видимо, зря. Блестящее черное чудовище нетерпеливо топнуло передней ногой и, приглушенно понимает подлец, что не стоит загодя оповещать врага о своем присутствии, зарычало, как и положено чудищу из легенд. Всем своим видом Гип выражал возмущение, как медлительностью адмирала, так и тем, что намечающаяся драка предполагалась без него. Рене не колебался. Мысленно ругнув себя за то, что не отправил своего коня со Сташиком, адмирал привязал беднягу к какому-то деревцу и, больше не думая о нем, вскочил на лоснящуюся спину порождения прежних, вновь пережив острое чувство наслаждения от власти над древним могучим существом. При виде гиба, Эмзар удивленно приподнял бровь. «Вон оно что! Я слышал о них, но считал их сказками». Гиб презрительно фыркнул и яростно, не по-лошадиному, а по-кошачий, себя по бокам белостежным хвостом. Судя по всему, о эльфах он был весьма нелестного мнения, но понимал, что сейчас у них общий враг. — Что ж, — Эмзар взглянул на Рене с явным одобрением, — ты действительно избран, и судьба проведет тебя за руку через все пороги до того места, где уже ты будешь делать судьбу, и не только свою. Сегодня я спокоен. «Клэр, пора!» – тихо сказал осенний рыцарь. Стремительные силуэты всадников бесшумно понеслись между черными лиственницами. 2229 год от Великого Исхода, 12-й день месяца лебедя, Большой карбут. Криза почитала это место священным, и Роман готов был признать, что основания для этого были. Здесь, безусловно, чувствовалась сила. Сердце эльфа помимо воли забилось радостно и возбужденно, словно в ожидании свидания с обожаемым существом, но все это продолжалось недолго. Ромерль был слишком хорошим разведчиком и слишком сведущим магом, чтобы не почуять следы недавней боевой волшбы, насквозь пропитавшей это место. «Роман», — захлебывалось словами Криза, — «такого там не бывать, откуда вода, умирать деревья, скала стать голая». И пусто, птицы, козы, все уходить далеко, надо смотреть и понимать. Эльф не спорил. Ключ ко многому лежал здесь, в последних горах. Правда, то, что девушке оказалось странным и немыслимым, для эльфа всего-навсего было признаком пронесшейся по этим местам магической схватки. О чем-то подобном он слышал в убежище, хоть и родился, когда великие войны уже отгремели, и лишь остатки двух... некогда дружественных альфийских кланов продолжали бессмысленные стычки. Кто же рискнул пуститься во все тяжкое сейчас? Рагианцы, преступившие, уан, темные. Чем ближе Роман и Криза приближались к месту, именуемому орками обителью ночи, тем явственнее становились признаки не столь уж давнего боя. Когда-то здешние места были осенены тенью древней силы, чистой и высокой, но теперь старые следы были затоптаны. Барт невольно усмехнулся, вспомнив, что арцистские контрабандисты заметали следы при помощи пастухов за небольшую плату, прогонявших по побережью бестолковые овечьи гурты, после чего даже самый умелый следопыт не мог разобраться, кто же здесь прошел раньше. Нечто похожее произошло и тут. Заклинания разной силы и сложности сплелись в один тугой ком. Разобраться, кто и против кого их применял, было невероятно сложно. Роман почти не сомневался, что отголосок именно этого боя он почуял накануне встречи с гоблинами. Вероятно, сначала Кэрль и Турк сцепились с примеру и его сторонниками, но что было дальше? Каменистая тропа вынырнула из ущелья и, извиваясь, поползла в гору. Криза оказалась права. Зверье и птицы избегали этого места, только бестолковые ящерицы рисковали греться на солнышке там, где осенью прошумела магическая буря. Теперь уже эльф безошибочно узнавал следы, оставленные приступившими, которые перемешались с магией, заставлявшей вспомнить Гадоя, связанную с ним чудовищную туманную тварь и отвратительное и странное волшебство, встреченное эльфом в рыжем лесу. Иногда сквозь всю эту круговерть... Прорывался отблеск чего-то давнего и великого, видимо, присущего самой природе этих мест, некогда бывших величественными и прекрасными. Теперь же вековые лиственницы вокруг обители ночи были мертвы, кто-то, защищаясь или нападая, вытянул жизнь из могучих деревьев. За века, если не за тысячелетия, каменная основа ночной горы покрылась слоем почвы, на которой вырос лес. Теперь он погиб. По мере продвижения к вершине разрушения становились все сильнее. Деревья не просто умерли, они были переломаны и перекорежены, а с поверхности горы сползла земляная шкура, обнажив кое-где оплавившийся камень. Родники, питавшие небольшое горное озеро, иссякли, зато где-то на самом верху забил новый мощный источник, и ледяная мутная вода избрала руслом единственную удобоваримую тропу в базальтовой скале, продолжением которой, собственно, и была обитель. Эльф и орка наконец вышли из растерзанного леса, и Роман со смесью восторга и робости разглядывал открывшуюся взгляду странную крепость, словно бы отлитую из темно-серого сверкающего металла. Обитель ночи представляла собой одинокую стройную башню с плоской, словно бы срезанной верхушкой, словно бы выросшую из тела горы. Вокруг Кто-то воздвиг каменное же кольцо, высотой равное двум вековым лиственницам. В одном месте камень расступался, образуя щель, в которую мог бы пройти человек. По словам Кризы, этой тропой и этим проходом пользовались жрецы-старейшины, дважды в год приносившие у подножия башни жертвы истинным Созидателям, в то время как собравшиеся в широкой долине у подножия горы гоблины, затаив дыхание, следили, когда над кольцом древних стен... Поднимется ароматный можжевеловый дым, знаменуя, что еще один круг судьбы замкнулся. В остальное время к обителей никто не смел подойти ближе, чем на две весы. Гоблинская стража зорко следила, чтобы никто вольно или невольно не совершил святотатства. Но Криза и Роман вынырнули из небытия внутри заповедного круга. Впрочем, эльфа это не волновало. Он не сомневался, что им удастся прокрасться мимо орочих караулов Тем паче те следили за входящими, а не за выходящими. Куда важнее было понять, что же здесь произошло, а для этого нужно было подойти к самой башне. «Это не бывать раньше», — нарушило молчание Криза, глядя в мутный пенистый поток, преграждавший дорогу. Чего не было, волчонок. Роман хоть и чувствовал себя неуютно, заставлял себя улыбаться, чтобы ободрить спутницу. «Крепости? Пролома в стене? Воды?» «Башня быть всегда», В нее нет двери. Там ходить можно во двор. Криза чуть не плакала. А вода течь. Нижея, низея. Теперь туда никто не ходить, если жрецы не закрывать воду. Созидатели злится на наши, что те пошли с нехорошими и закрывать дорогу в свой дом. Как же они могли закрыть дорогу, если погибли на седом поле, пожила плечами Роман. Но вода тут точно неспроста. Подожди, сейчас посмотрим. Подниматься по крутому каменистому склону было трудно, но эльфы и орка сумели подобраться к самой стене. Роман больше не сомневался, что создавали обитель, если и не боги, то существа, владевшие магией такой силы, которой ему, Ромеерлю, и не снилось. Они обошли крепость, но они нашли не то чтобы прохода, даже щели, в которую можно было вставить хотя бы иглу. Пришлось вернуться к пролому, из которого продолжала хлестать вода. Роман велел орке отойти... а сам присел на корточки, сосредоточив всю свою силу на ревущем потоке и пытаясь проследить его истоки. Эльф сам не понимал, почему столь упорно стремится внутрь диковинного сооружения, но за свою долгую жизнь пришел к выводу, что нельзя противиться таким вот неожиданным яростным озарениям. А ведь сначала он пошел сюда только ради кризы, которая, не устояв перед искушением в одиночку побывать в священном месте и положить к подножию башни несколько травинок седого поля, обнаружила убитый лес и бурлящую реку, и пораженная бросилась за помощью к другу. Еще бы, ведь все, связанное с обителью ночи, для южных гоблинов было преисполнено величайшего смысла. Однако... Нынешние события, на первый взгляд, не имели никакого отношения к тем, кого орки называли «созидателями», и исполнителем чьей воли неожиданно для себя самого стал эльф из Дома Розы. Роман был уверен, что возникновение реки никоим образом не связано с теми, кто создавал стражей горды и говорил с ним в кабаних топях. А вот рука Уанна здесь угадывалась весьма четко, можно сказать, все прямо-таки кричала о магии одиночки. в последнее мгновение своей долгой и непонятной жизни, совершившим деяния, достойные небожителей. Роман надолго задумался, пытаясь осмыслить увиденное. Сначала все шло более или менее понятно. К примеру, чью магию эльф сразу же узнал, видимо, во что бы то ни стало, решил попасть внутрь башни, для чего и затеял весь их поход. Кольцо ему, похоже, было нужно именно для этого». Маг-недомерок предал регианским жрецам своих товарищей, однако те приняли бой и погибли, забрав с собой врагов. Судя по всему, именно на это и рассчитывал примеру. Скорее всего, маленький волшебник собственноручно прикончил выдохшихся победителей, кем бы они ни были, после чего предпринял попытку проникнуть внутрь обители ночи, разбудив при этом какие-то вовсе чудовищные силы. И тут-то появился Уан. Маг-одиночка разделался с предателем быстро, затратив при этом не так уж много сил, но затем ему пришлось останавливать запущенный недоумком приступившим маховик. Магия Уанна остановила уже начавшиеся изменения, которые Роман в этом не сомневался, должны были превратить обители в такое же безумное место, как и то в рыжем лесу, из которого барду удалось вырваться только благодаря перчню проклятого. Уан победил, но это до дна вычерпало его силы, и старик уполз умирать на седое поле, напоследок перекрыв чужакам доступ к крепости простым и надежным способом. Не так ли некто, познавший основы иной магии, сделал недоступную дорогу к проклятому для всех, кроме владевших сходной силой? Но почему маг-одиночка так поступил? Чтобы в обитель ночи вновь не проник враг или безумец, Или чтобы оттуда не вырвалось нечто чудовищное? Роман поднял голову, рассматривая сооружение, воздвигнутое неведомыми силами. Немыслимый замок успешно сопротивлялся зубам драконов времени, изрядно поизгрызших некогда высокие и скалистые Карбудские горы. Творение исчезнувших богов было соразмерным и, если и так можно сказать, бережным. Оно не устрашало, не давило, а логически завершало возвышающуюся над своими собратьями горную вершину. Не будь на ней башни, так казалось бы, куда более недоброй, и сюда по вечерам наверняка бы слеталась самая опасная нечисть. Чем больше Роман вглядывался в загадочный замок, тем больше был уверен, что Ройгу и его последующие не имели с ним ничего общего. Сила, воздвигшая обитель, не была злобной, и Роман решился. — Криза, я иду туда, так надо. — А река? Она не пускать. — Пускать, волчонок, меня пускать. — Не тебя, — отрезала девушка, — нас. Роман с сомнением покосился на спутницу. Клан Лебедя был особенно силен в водных заклинаниях, а Уан слишком долго общался с Эмзаром и Астеном. Да, волшебство, примененное магом-одиночкой, не было эльфийским, но, зная старика, Роман довольно быстро сообразил, в чем тут суть. К тому же Барт не сомневался. Уан хотел, чтобы он, или разведчик оказался здесь. Прошедшее на седом поле не случайно его умышленно отправили именно сюда, а значит, водяная стена его пропустит. Но вот криза... Роман решительным жестом обнял девушку правой рукой за плечи и, прижимая к себе, увлек в ревущий поток. Эстель Аскора Шани объявился неожиданно. как того и требовало затеянное им с представление. Правитель ланда был непредсказуем и вездесущ, и Гордане приходилось мотаться от Гверганды до Идаконы и от Вархи, в которой коптил небо беглый арцистский двор, до рыбацких деревушек. Надо отдать справедливость командиру Серебряных, справлялся он с герцогскими обязанностями неплохо. Граф выказал себя не только хорошим военачальником, Имея в соратниках Мальвани и архипастыря, сие было не столь уж и трудно, хотя Шани даже на их фоне неплохо разбирался в воинском деле, но и умелым политиком, способным и с гверганскими старшинами договориться, и Бернара осадить, и, главное, внушить окружающим, что все идет как надо. То, до какой степени неуютно Шани чувствовал себя в чужой шкуре, знали лишь старый Эрик, маршал Сезар, с которым граф коротко сошелся а после истории с гибом еще и я. Появляясь в Идаконе, Гордани всегда вырывал ору другую для меня, и я не знаю, кому эти встречи приносили большую радость. Я искренне любила этого человека, доброго, умного, мужественного и какого-то бесчастного. К тому же он знал про меня, если не все, то многое. При Шане я могла не лгать и не изображать из себя заблудившуюся курицу. К тому же привычка двойника коротать со мной немногие свободные часы могла подтолкнуть Рене делать то же. Традиция есть традиция. Вот и сегодня мы сидели в сотый раз обсуждая то, что нас ждет. Шани рассказывал, как они укрепляют Гверганду и Устье Адены. По всему выходило, что у этого рубежа уже сейчас надолго застранят любая армия, а взять его до осенних штормов, делавших прибрежный путь непроходимым, и вовсе невозможно. Кроме того, Шани сделал то, что убедило бы в подлинности его маски самого завзятого скептика. Он, правда, с помощью Феликса очистил Гверганду. Шаг воистину дерзкий и опасный, но с военной точки зрения необходимый. Жители города могли выбирать, переселиться им в Идакону или уйти под руку Михая Гадоя. Остаться же в городе могли лишь участники священного похода. Те, кто решил покинуть город, получили за оставленное имущество звонкой монетой. Это изрядно опустошило казну герцогства, но скопленного маринерами золота хватило бы и не на такое. Зато теперь никто не мог сказать, что в Элленде заправляют грабители и тираны, согнавшие добропорядочных горожан с начинженных мест, в чем мать родила. Впрочем, ушедших было немного. Горожане надеялись на крепость стен, благословение архипастыря и мушкеты Мальвани. О армии пока не было ни слуху, ни духу. Михай осваивался в мунте и в нашу сторону не смотрел. Мальва не полагал, что дел узурпатору хватит до осени, а к этому времени Адена превратится и вовсе непроходимый рубеж. Непроходимый для вражеской армии, но вот для магии. Я понимала, что в смертельной игре, которую развязал мой, с позволения сказать, отец, я остаюсь одной из ключевых фигур. Без сомнения... До меня попробуют добраться, остается лишь гадать как. Я была уверена, что узурпатор нападет не раньше, чем заполучит меня, а значит, следует ждать похищения и, скорее всего, с применением какой-то магической пакости. Если бы только я знала, как в нужный момент пробудить спящее во мне чудовище, я бы из мышки превратилась в кошку, а так приходилось уповать на свой не и великий разум до да зачатки эльфийской волжбы. В своей полной неспособности обращаться с обычным оружием я успела убедиться. Ерунда, что женщина не может быть воином. Ланка выросла на коне с кинжалами и пистолями в руках. Меня же воспитывали по-другому и для другого. Если я каким-то чудом сумела восстать духовно, то надежда на то, что мое тело, даже положи я на это все свои силы, научится сливаться с клинком, не было никаких». После череды бесполезных попыток я махнула рукой на благородное искусство фехтования и сосредоточилась на тех крохах знания, которые в меня впихнули Роман и Астани. Тут дело пошло лучше. Я довольно быстро продвигалась вперед и вполне могла отбиться от нескольких сильных мужчин, разумеется, ничего не смыслящих в магии. «Ты меня совсем не слушаешь?» Голос Шани вернул меня на грешную землю. Ну «Так, задумалась, прости». Этого можно было и не говорить. Шандер Гордани никогда не стал бы сердиться из-за такой чепухи, да и говорил, он похоже, о чем-то не столь уж и важном. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. И тут я и почувствовал зов. Ошибиться я не могла, так как это ощущение ни с чем не спутаешь. Даже в самый первый раз зимой на краю Босхи я сразу же поняла, что вблизи находится некто, владеющий особой магией и пытается мне приказывать. К счастью, на меня это действовало не сильнее, чем вопли повара на обнаглевшего кота, надежно укрывшегося на самом высоком из кухонных шкафов. Другое дело, что убитый Астене и преданным охотник был достаточно сильным колдуном. И я отнюдь не была уверена, что смогу в одиночку выставить в подобной схватке, опыта у меня все же было мало до да безобразия. Хорошо хоть головы от магического визга я не теряла. Зимой меня спас Астыни. Сегодня решать предстояло мне, ведь я оставалась единственным существом в идоконе, хоть как-то разбиравшимся в ройгианской магии. Увы, на помощь мне звать было некого. То, что произошло в башне Альбатроса прошлой осенью, показало, что верные клинки и отважные сердца для высокопоставленных адептов Ройгу опасности не представляют. А тот, кто осмелился меня вызывать, зная и про охотника, и про гонщик тумана, был не последнего разбора. Собственно говоря, выхода у меня было два. Можно было не обращать внимания на назойливый призыв, пусть их колдуют. Они хотят, чтобы я прошла в свою спальню. А почему бы не запереть дверь и не перебраться в другое место, подождать возвращения Рене, рассказать ему все и умыть руки? Решение оказалось очевидным, но, во-первых, ужасно не хотелось раскрывать карты, а во-вторых, Рене не был магом и мог рассчитывать разве что на помощь Гиба, тогда как я, худо-бедно, шуганула охоту и прикончила финусов. И это не говоря о том, что я сотворила с Иоанке и ее сворой. Кроме того, тварь, каким-то образом забравшаяся в мою спальню, могла оттуда вылезти и натворить в городе бед. Нет, решительно бежать нельзя. Остается одно — собраться силами и схватиться с незваным гостем, надеясь, что сила вернется ко мне в нужный момент». Я немного помедлила, как-никак этот мой бой вполне мог стать последним, почему-то поправила растрепавшиеся волосы, сказала какую-то глупость Шани и отправилась совершать подвиг. Когда я открыла дверь в спальню, меня постигло разочарование. В комнате никого не было. Конечно, под кровать и в здоровенный сундук черного дерева я не заглядывала, но вряд ли таинственный колдун уподобился незадачливому любовнику, застигнутому врасплох. Внезапно мое внимание привлекло высокое зеркало в резной раме, созданное для того, чтобы отражать разреженных арцизских наблесок, но каким-то образом оказавшееся в суровом Элленде. С слоновой костью и перламутром рамой все было в порядке, но вот стекло оно больше не отражало затянутых шпалерами стен и узкого окна, а являло миру странную клубящуюся массу. Выглядело это довольно-таки гнусно, но не страшно. Бедная Тина как-то рассказывала мне, что любая отражающая поверхность может быть использована как окно, через которое умеючи можно многое увидеть и услышать, а то и пройти туда, куда нужно. Эльфы для этой цели использовали водоемы с чистой водой, но годились ей хорошо отполированный камень и зеркальное стекло. Рагианцы, видимо, предпочитали зеркала. Это было вполне объяснимо — подчинить камень и воду Могут лишь те, кто знакомы с магией стихий, накладывающей на своих адептов очень серьезные ограничения, в том числе и запрет на использование чужой жизненной силы. Маг должен расплачиваться за свое умение собственной болью, тем более сильной, чем сложнее и длительнее заклинание. Зеркало же – вещь рукотворная, его можно подчинить с помощью ритуалов, безболезненных для колдующего, но опасных подчас смертельных для существ, избранных в качестве источника энергии. Разумеется, регианцы пошли именно этим путем. Я чинно уселась в глубокое кресло и уставилась в помутневшее стекло. Ждать пришлось недолго, сквозь туман проступила какая-то фигура. Вскоре можно было рассмотреть высокого мужчину в роскошном молочно-белом одеянии с переливающейся опаловой диадемой на разбивающихся кудрях. Он был очень красив, высокий, стройный, с безукоризненно правильным лицом, не поэфийский. Красота эльфов более эфемерна, у них никогда не бывает таких твердых подбородков и таких тяжелых век. Незнакомец, без сомнения, принадлежал к той же расе, что и всадники, но если те казались мне чуть ли не единственными родными существами в нашем неуютном мире, этот из-за зеркаля вызывал холодное, тяжелое отвращение. Возможно, причиной были его глаза, точная копия ослепшего зеркала. Я не знала... Был ли это сам Ройгу или кто другой, но поняла, что мало мне сейчас не покажется. Священного трепета я не чувствовала, скорее злость. Пока я не увидела того, кто навязывался мне в хозяева, моя готовность драться была не более чем отражением любви к оландскому герцогу, на которого эта тварь замахнулась, и ненависти к человеку по недоразумению, являющемуся моим отцом. Теперь же мои чувства забурлили, как кипящий рыбный суп с пряностями». Я возненавидела пустоглазого гостя с первого взгляда, и я не только сумела сохранить невозмутимость, но и заговорить уверенно и даже нагло. — Что тебе нужно, слепой? Я тебя не звала. — Это я призвал тебя. — Призвал? Я решила вести себя дерзко. Вряд ли эта тварь часто получала отпор, а значит, должна удивиться. Она и удивилась, но внешне это не выказала. а резким скачком усилило магическое давление, словно выплеснула в огонь бочку смолы. Пущенный в ход силы хватило бы, чтобы скрутить в бараньи рог сотню бывалых воинов, но я вынырнула из магического огня не хуже саламандры. Мне стало жутко и весело. «Призвал», — повторила я со смешком, — «я услыхала твои вопли и пришла, но только для того, чтобы сказать, оставь меня в покое. Я не твоя и твоей никогда не буду, и не стой у меня на пути». С первых же слов я довела пустоглазого до иступления, а иступление порой помогает воинам в битве, но магам никогда. Сумеем собраться мне, обладающей силой, но не имеющей никакого понятия о том, как ее следует использовать, пришлось бы плохо. К счастью, мой противник лез в драку, как лезет пьяный мужик, когда загодя видно, где и как он собирается ударить. Это оказалось не так уж и сложно. Решения приходили сразу. Мне даже казалось, что я не одна, а стоит рядом со мной некто и спокойно и буднично, как школьный учитель, подсказывает, как и что следует делать дальше. Как бы то ни было, но заклятия зеркального злыдня не достигали цели. Я от них частично уклонялась, а частично отбивала, причем с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Судя по весу, для твари в зеркале это было больно и унизительно. Пустоглазый впадал во все большую ярость, а я каким-то образом поняла, как из этой ярости, собирая и удерживая ее, лепить собственные чары, превосходящие силы исходные, направленные против меня. Он так и не понял, что я делаю, а в моих руках оказался невидимый шипастый шар, который я приготовилась метнуть в противника, подгадав, когда тот, попробовав меня достать очередной раз, раскроется. Уж не знаю, что бы с ним случилось, но он, пытаясь меня отвлечь, помянул Рене. Кстати, эти олухи были уверены, что адмирал сейчас в Удаконе. Видимо, вызывая меня, они заметили Шани и ничего не заподозрили. Эльфийская магия оказалась хорошим щитом против чужих глаз. Тем не менее слова Пустоглазова подействовали на меня как хорошая плеуха. Рене, где он, что с ним? Я опять не поняла, как это у меня вышло, но я разорвала связь с Пустоглазом, отшвырнув его как паршивого щенка. Это было очень больно, но, по-моему, этой твари досталось сильнее, чем мне. Он исчез и, исчезая, выпустил зеркало из-под контроля, а я как-то сумела перехватить власть над этим окном в бездну и заставить его повиноваться. Сквозь клубящуюся мглу проступила горная тропа, высокие лиственницы полосатая скала с раздвоенной вершиной, а потом я увидела Рене верхом на осатаневшем гибе. Там в горах шел бой. Передо мной мелькнул белый плащ Эмзара. Рядом с братом Астена, кажется, бился не Недаль, а чуть дальше вспыхнули золотом доспехи рыцаря Осени, в котором я признала Клэра. Их противниками были рогианцы, я прямо-таки ощущала их ненависть и негодование. Рене поднял руку, произнося заклятие, показавшееся мне эльфийским. Все было хорошо, но только сил ему явно недоставало, по крайней мере в сравнении с теми, что переполняли меня И я с силой послала вперед шар, слепленный мной из ненависти Пустоглазого, всем своим существом желая, чтобы Рене поймал его и пустил в дело. Это мое усилие оказалось последним. То ли Пустоглазый все же захлопнул дверь, то ли я нечаянно разорвала нить, связавшую меня с обезумевшим зеркалом. Но битва в горах вдруг распалась на тысячи холодных разноцветных огоньков, словно бы стеклом мгновенно замерзло. А затем я увидела в нем себя. Так я и не узнала, чем закончился бой, и смогла ли я хоть как-то помочь. 2229 год от Великого Исхода, тринадцатый день месяца Лебедя, северо-западная Таяна. Гиб яростно визжал, колотя белоснежными копытами сбитого на зим врага. Водяной конь сражался умело, словно ему не раз приходилось иметь дело с подобными существами. хотя кто знает, из каких бездн вызвало сумеречное это создание. Сам Рене довольно долго довольствовался ролью простого наблюдателя, не мешая коню сражаться и вместе с тем запоминая и пытаясь понять, что же происходит. Силы были примерно равными, но у эльфов была только одна цель – полностью уничтожить противника. Странные же существа на бледных лошадях, похожие и не похожие на тех, кого Гип убил в башне Альбатроса, со стервенением защищали свою жизнь, стараясь прорваться из окружения. Не с таким это удалось, и сразу же Клэр и трое эльфов, выбравшись из общей кучи, устремились в погоню. Бой шел словно бы в двух измерениях. На первый взгляд бледные и эльфы рубились, как обычные бойцы. Знаменитые луки эльфов были отложены после первого же выстрела, уложившего на месте десятка три противников. Насколько смог Рене разобраться в этой круговертии, как только бледные увидели, с кем имеют дело, они поставили барьер, исключающий использование оружия, непосредственно не соприкасающегося с телом своего хозяина. Орудовали обе стороны мечами. Похоже, адепты Ройгу, так же, как и их противники, привыкли к старинному оружию, ничем, впрочем, не напоминавшему тяжеленной железяки времен первых королей из династии Анахеля. Тогда, после победы Циалы над Проклятым, даже жалкие остатки боевой магии были запрещены и забыты, а сумасшедший монах Фома Роканский еще не изготовил свое адское зелье, позволяющее взлетать прямо на небо. Правда, в непотребном для предстатья предтворцом виде. В те годы люди укрывали свое тело с помощью холодного железа, служившего прекрасной защитой от такого же железа. Потом, когда появились пушки, мушкеты и особенно сравнительно легкие пистоли, которые можно заряжать заблаговременно, пришлось соразмерять прочность доспехов с их легкостью, позволяющей всадникам и пехоте маневрировать. От доспехов прежних лет... Когда тяжело вооруженные рыцари и их несчастные кони таскали на себе пуды железа, уцелели лишь нагрудники кирасы, шлемы, которых старательно избегали легкомысленные молодые нобели, и в некоторых кавалерийских полках поножи и налокотники. Мечи же превратились в более удобные в ближнем бою шпаги и сабли. Рене немало явился эльфийским клинкам и шлемам с забралыми стрелками. Теперь же он увидел их в деле. Снаряжение перворожденных как нельзя лучше подходило для схватки именно с бледными. Изящные доспехи, видимо, были нужны не столько для защиты от мечей, сколько от чуждого колдовства. Бледные подобной защиты не имели, и потому погибали чаще, но от этого было не легче. Вряд ли у Михая был только один подобный отряд. Эльфы же были здесь все. Кроме, разумеется, тех, с кем судьба свела Рене еще в юности – но между ними и Эллендом расстилалось бескрайнее серое море. Рене с болью увидел, как светловолосый эльф схватился за горло и, пошатнувшись, приник к гриве светло-серого коня. Двое бледных бросились во образовавшуюся было брешь, намереваясь ускакать. Гиб злобно взвизгнул и прыгнул вперед, сбив противника грудью и добив копытами. Это был его излюбленный прием — Немало врагов уже нашли смерть под копытами исчадия ада, в которое превратился водяной конь. Второй бледный, тем не менее, вырвался из окружения и понесся к лесу. Рене, сам не понимая, что делать, внезапно вскинул руку в его направлении, произнося давным-давно забытые слова, призывающие ветер. Они и раньше-то сработали один единственный раз. когда он на маленькой латчонке с месячным запасом пресной воды готовился опуститься через дохлые широты, в которых неделями приходилось дожидаться самого малого ветерка. Эльфийские спасители Рене отговаривали его от этой затеи, предлагая остаться с ними, но Рене хотел одного — вернуться к людям. Тогда ему и объяснили, что делать, попросив больше никогда не применять эти знания. Он свое слово сдержал — да так, что странные певучие слова опустились на самое дно его памяти и вот теперь всплыли. Рене сам не понял, как они сорвались с его губ, сопровождаемые жестами, про которые он точно не мог слышать. Прошумели верхушки лиственниц и навстречу беглецу ринулся не откуда взявшийся вихрь, отшвырнувший его назад с той же легкостью, с которой мальчишка забрасывает камень в пруд. Боковым зрением Рене успел заметить, как всадник с конем со всей силы влетели в вековой ствол и так и остались лежать меж узловатых корней. Удивиться герцог не успел. С его памяти словно бы спала пелена, и в мозгу всплыли слова, значения которых он давным-давно забыл, если вообще когда-то понимал. Само же время словно бы замедлило свой бег. Да нет, не замедлило, это он Рене вдруг стал чувствовать, что сейчас делает тот или иной бледный, а значит и упреждать эти маневры. Всего пять слов «Терес Ленья Читихуэра» и «Черно-синий огонь», подобный тому, что выручил в Белом мосту и Петрищах, охватил трех атаковавших Эмзара Бледных, не тронув сражавшегося рядом эльфа. Крик Арде, повторяющий непонятное церковное слово, и на конце шпаги Рене, в которой сроду не было ничего таинственного, расцвела огненная гвоздика. Таланты герцога, как наездника, заметно уступали его умению фехтовальщика. Но не тогда, когда под ним был Гиб. Рене уже понял, что со спины водяного коня просто так не упадешь, а управлять им нет никакой нужды. Эландец ощущал то же слияние со своим скакуном, что и с боевым кораблем. Они с Гибом в этом бою стали единым целым. Герцогу казалось, что в него вливается сила и вековая ненависть волшебного существа. Гиб же упреждал желание наездника, оказываясь в нужное время в нужном месте». Даже явное наслаждение, которое дарило черному жеребцу схватка и личная расправа над врагом, отступало, когда Рене видел, что надо мчаться в другое место, кого-то выручать. Эльфов все же было поменьше, чем их врагов, или же, напротив, не дать очередному бледному уйти. Горящая шпага Рене оказалась оружием, противостоять которому бледные были не в состоянии. Одно ее прикосновение сначала раскаляло их мечи. а затем превращала в струки пара. Кони, обожженные черным огнем, бесились и выходили из повиновения. Белые плащи вспыхивали, как солома на ветру, жарким летом, облепляя наездников и коней, превращая их в живые костры. Но главным было не это. Видя судьбу своих товарищей, остальные, потеряв голову, бросались на эльфийские клинки, лишь бы уйти от всадника с горящей шпагой. Вскоре все было кончено. Как только последний бледный принял смерть от рук лебединого крыла, странное состояние подкинуло Рене, накатилась страшная усталость, в глазах потемнело, и он буквально рухнул на руки кого-то из перворожденных.